В то время ближайшим соседом галицкого князя на столе Владимира Волынском сидел Роман Мстиславич, получивший в наследство от отца и деда необыкновенную деятельность, предприимчивость, неутомимость. Не любил он отставать от раз предпринятого намерения и не разбирал средств при его выполнении. Роман находился в близком свойстве с Владимиром Галицким. Дочь его была за старшим сыном последнего. За каким неизвестно, летопись упоминает только о двоих сыновьях Владимира, прижитых им от попадьи. Если Романовна была за старшим из них, то выходит, что Владимир стал жить с их матерью давно уже, еще при жизни отца своего Ярослава. По рассказу Татищева выходит так, том 3, страница 285 пятая. Несмотря на то, узнавши, что бояре-галицкие нехорошо живут со своим князем, Роман стал пересылаться с ними, побуждая их выгнать Владимира, на место которого предлагал им себя в князья. Многие бояре охотно согласились на его предложение, собрали полки, утвердились крестным целованием между собою, но не смели явно восстать на Владимира, схватить или убить его, потому что... Не все бояре были против князя, были между ними и его приятели. Заговорщики придумали другое средство освободиться от Владимира. Они послали сказать ему, «Князь, мы не на тебя встали, но не хотим кланяться Попадье, хотим ее убить, а ты где хочешь, там и возьми жену». Они надеялись, что он никак не отпустит Пападье. По и потому грозились убить ее, чтоб тем скорее прогнать его самого, в чем и не ошиблись. Владимир, опасаясь, чтобы и его любовницу не постигла та же участь, какая постигла Настасью, забрал много золота и серебра, жену, двоих сыновей, дружину и поехал в Венгрию. Мы оставили эту страну под властью короля Гейза II, зятя и союзника Изяславова. Самым опасным врагом Гейза был знаменитый греческий император Мануил Комнин, последний из великих государей, сидевших на престоле византийском. Вмешательство Гейзы в дела Сербии дали Мануилу повод враждебно выступить против венгров с целью распространить пределы империи за их счет. Сначала он поддерживал против Гейзы известного уже нам Бориса, сына дочери Мономаховой, а потом, когда Борис пал в битве, стал поддерживать родных братьев Гейзы, Стефана и Владислава, нашедших убежище при дворе Византийском. Гейза умер в 1161 году, оставив престол 12-летнему сыну своему Стефану III. Малолетство короля дало Мануилу полную возможность к осуществлению своих честолюбивых планов относительно Венгрии, и немедленно выступил он с большим войском и обоими князьями, Стефаном и Владиславом, к границам этой страны, послав сказать ее вельможам, что по старому обычаю престол должен переходить не к сыну, а к брату умершего короля, и что потому... Они должны возвести на престол Стефана, брата покойного Гейзы. Венгры велели ему отвечать на это, что они не знают ни о каком подобном обычае в своем отечестве, где с незапамятных пор наследует корону старший сын, а не брат умершего короля. Они не могут, следовательно, принять к себе в короли герцога Стефана старшего» не примут его уже и потому, что не хотят иметь королем подручника императорского. Несмотря, однако, на этот смелый ответ, деньги и обещания Мануила произвели свое действие, и многие из вельмож отстали от молодого Стефана, который и принужден был уступить престол дяде своему, не Стефану, впрочем, а младшему Владиславу. Владислав через полгода умер. Тогда брату его, Стефану, удалось захватить престол, но ненадолго, ибо когда в Венгрии узнали, что он обещал Мануилу в награду за помощь отдать Сирмию, то почти все перешли на сторону племянника его, который вследствие этого и утвердился окончательно на престоле. Тогда Мануил, видя всеобщее нерасположение венгров к Стефану дяде, объявил, что признает королем племянника. Мало того, не имея сыновей, выдает дочь свою Забеллу, младшего брата Стефана Третьего, и назначает его наследником своего престола с тем только условием, чтоб он был воспитан в Константинополе и удержал за собою Сирмию, как полученный от отца удел. Король и вельможи согласились на предложение, и молодой Белла отправился в Константинополь, где получил имя Алексея, был обручен с дочерью императора, провозглашен наследником престола, как вдруг... Неожиданное обстоятельство переменило совершенно ход дела. У Мануила от второй жены его родился сын. Обрадованный император велел немедленно короновать младенца и отнял у Белы не только надежду на престол, но даже невесту свою дочь и обручил его на свояченицы. Но в это время умер брат Белы, король венгерский. 24-летний Стефан III, как говорят, отравленный братом, 1173 год. Бела поспешил в Венгрию, но застал там уже три партии. Одна хотела иметь его королем. Другая, состоящая преимущественно из высшего духовенства, боясь, чтоб воспитанный в Константинополе Белла не стал действовать под влиянием императора и враждовать с католицизмом, хотела ждать разрешения от бремени жены Стефана Третьего. Третья, наконец, стояла за младшего брата Белы. В челе этой партии находилась старая вдовствующая королева, жена Гейзы II Ефросиния Мстиславовна, которой хотелось видеть на престоле младшего любимого сына. Долго боролся Белла Третий с двумя враждебными партиями, наконец осилил их.